эдгар обогнул бассейн подошел и опустился в шезлонг рядом с губернатором поодал от хуан он выживет сообщил он нахлебался воды но хуан почти всю ее вытолкал сейчас я почти жалею что не дал ему умереть сказал хуан когда эдгар удивленно посмотрел на него юноша снова объяснил почему произошло это нападение губернатор опять задумался И ему показалось, что как бы там ни было, эту атаку можно обратить к своей выгоде. Во-первых, пора начинать убеждать Хуана, принять на себя заботы о Гереро после смерти отца. Во-вторых, внушить Эдгару уверенность в себе. Поэтому он сказал, в тот день, когда ты станешь правителем своей страны, Хуан, надо будет покончить с тем положением, которое порождает таких людей. хуан Бросил хмурый взгляд на человека, сидевшего на кафельном краю бассейна. И губернатор заметил, что юноша проникается со знанием ответственности. Хуан постигал эту науку, пусть медленно, зато верно. «Вряд ли», — глухо сказал Хуан, — «кто-нибудь мог хоть в чем-то перечить отцу? Чтобы повлиять на его привычки? Едва ли». «Едва ли», — эхом отозвался Хуан и смежил веки. Губернатор повернулся к Эдгару со словами «Когда настанет этот день, убийц больше не будет, они просто останутся неудел». Эдгар понял, он кивнул и сказал «Аминь». Открыв глаза и посмотрев на незадачливого убийцу, Хуан проговорил «Мы не скажем отцу, что тут произошло, полиции тоже, этот человек просто грабитель, вот и всё». Губернатор нахмурился. Но на почему?» Хуан повернулся и посмотрел ему в глаза. «Я не хочу, чтобы его снова упрятали в тюрьму, в стране отца. Пусть его посадят в мексиканскую тюрьму!» Губернатор улыбнулся, и на душе вдруг стало легко. «Все образуется. Ей-богу, у парня все задатки прекрасного вождя, отменного предводителя». «Хорошо». — согласился губернатор. — Если только он сам не станет выступать с речами. — Я с ним поговорю, — сказал Хуан и встал. тогда через несколько минут полицейские в коричневой форме тяжело поднялись по склону, Хуан сидел на корточках перед пленником, беседуя с ним по-испански. Он выпрямился, вернулся к губернатору и по-английски ответил на вопросы полицейских. Генерал Позас неторопливо спустился по пружинящим сходням в катер, где два матроса подхватили его под руки и помогли забраться на борт. Посадка и высадка портили ему все удовольствие от прогулок на яхте. Вместе с ним в катер спустились Боб Харрисон и еще несколько приближенных. Когда все расселись, Харрисон рядом с генералом, катер отвалил от яхты и направился к берегу, Харрисон держал на коленях блокнот. Был полдень, солнце стояло в зените, не давая почти никакой тени. Становилось жарко, даже через чур. Но Харрисон в своем сером полотненном костюме и светло-сером галстуке был невозмутим и, казалось, не чувствовал зноя. — Вы начинаете, — говорил он, заглядывая в блокнот. — С ответа на приветствие мэра города прямо на причале. — Да знаю я его! — буркнул генерал. — Он свинья! Генерал пребывал в дурном расположении духа, и не только из-за шатких сходин, но и из-за того, что второй темно-синий мундир, в который ему пришлось облачиться, оказался чересчур плотным для такого солнечного дня. Генерал обливался потом, он был весь липкий. Харрисон, совершенно не тронутый замечанием генерала, Продолжал читать «Мэр, будет на завтраке вашу честь, в числе приглашенных будут...» Генерал Поза в злобном молчании слушал перечень приглашенных, а когда мелькнула фамилия одной известной киноактрисы, он сказал «Это та блондинка?» «Нет, сэр, рыжая! Возможно, я ее захочу!» «По-моему, она только что опять вышла замуж, генерал, и фамилия ее мужа тоже значится в списке!» Генерал пренебрежительно махнул рукой, как бы говоря, не очень-то и хотелось. Он всегда переходил на испанский, когда желал сохранить лицо. Он не верил, что английский может в полной мере передать безразличный тон, которым позас хотел объявить, что ему наплевать на эту рыжеволосую киноактрису, что она уже забыта, что ее для него не существует. Все необходимые тонкости речи давались ему только на родном языке. Харрисон, как ни в чем не бывало, продолжал. «После ланча, который будет дан в Хилтоне, состоится небольшая пресс-конференция, а затем вы... репортеры!» Генерал не жаловал жнецов новостей и имел на то основание. «Мы заручились обещанием сотрудничества. Все равно они мексиканцы, кроме двух человек. А эти двое...» Один американец, другой британец. Уж не знаю, который хуже. Это не было шуткой, поскольку генерал не умел шутить. Это была истинная правда, изреченная с каменным лицом. Они не будут ерепеницей, генерал. Все улажено. Хорошо. После пресс-конференции вы отправитесь в номер, отведенный вам в Хилтоне, и там побеседуете с новыми кандидатами в члены вашего личного штаба. Генерал улыбнулся. Это означало, что там будут женщины. Он любил женщин, новеньких, с иголочки. С четырех до семи, продолжал Харрисон, вечеринка с коктейлями, которая устраивает в вашу честь, один американский писатель. Он назвал фамилию человека, романы которого о врачах неизменно попадали в списки бестселлеров Генерал о нем слыхом не слыхивал. Он что-то буркнул, ему было наплевать. «Обед в восемь», — сказал Харрисон. «Хозяин — посол Бразилии, у него поместье за городом». Генералу не нравилась Бразилия, потому что она была такая большая. Он сложил губы бантиком, но ничего не сказал. В «Ваши покои, вы вернетесь к 11 закончил Харрисон, «и остаток вечера будет свободным. Отплываем мы в 9 утра». Генерал кивнул. Когда катер пришвартовался, сильные руки помогли генералу встать и подняться на прочный настил, где его ждала толпа людей с улыбками на физиономиях и протянутыми руками. Все были разодеты, как на парад. Последующие пять минут генерал был занят протокольным обменом любезностями и церемонией знакомства. Тут было немало людей которым следовало улыбаться, и много рук, которые надлежало пожать, причем в определенной последовательности. Генерал любил эти суетные церемонии точно так же, как любил свои мундиры. Они внушали ему чувство собственного величия, нужности, добродетели. Разумеется, встречать его пришли в основном политики, мэры, губернаторы, послы и прочие видные люди. Были там и Люк Харрисон, отец Боба, и доктор Эдгар Фиджеральд, оба где-то в самом конце шеренги. Генерал Позес был рад видеть их, особенно доктора, который должен здесь присоединиться к нему на неопределенный срок. С широкой улыбкой он обеими руками схватил руку доктора. Телесные недуги, донимавшие генерала последние несколько лет, в особенности все более частые случаи полового бессилия, и пугали, и злили его. Уже от одной мысли, что его пользует такое светило, как доктор Эдгар Фитцжеральд, генерал испытывал громадное облегчение. Пожимая доктору руку, генерал с чувством произнес, «Не сказано счастлив, мой доктор! Не сказано счастлив! Ваши покои на судне вам понравятся! Я в этом убежден!» Доктор выглядел малость изнуренным, возможно, из-за перемены климата или непривычной еды. Он сумел улыбнуться в ответ и сказал, «Мне не терпится их увидеть, генерал, и я с нетерпением жду начала... начала нашего сотрудничества. Не сказано счастлив, не сказано счастлив». Наконец генерал отпустил руку доктора и пошел дальше. Он позволил себе немного отвлечься. Наблюдаясь за встречей молодого Харрисона с отцом, может хоть сейчас проявится какой-нибудь намек, ключик, открывающий дверь во внутренний мир Харрисона, когда он обменяется рукопожатием с отцом, которого не видел почти год. Но его ждало разочарование. Двое мужчин, отец и сын, пожали друг другу руки, обменялись улыбками и несколькими невнятными словами. И, насколько мог видеть генерал, все это было проделано с тем же, вкратчиво вежливым дружелюбием, какое Харрисон выказывал всегда. Да, но на этот раз они были вдвоем. Приветствуя сына, отец вел себя точно так же, совершенно так же. Никаких тебе широких радостных улыбок, ни сверкающих глаз, ни объятий или иных жестов принятых между кровными родственниками. Но и холодка, возникающего между отдаляющимися друг от друга родными, тоже не было. Короче говоря, ничего не было, ровным счетом — ничего. Неужели Харрисон научился всему этому у отца? Генерал приблизился к следующей, бессмысленно улыбающейся физиономии и бездумно протянутой руке, Это был молодой человек, латиноамериканец, смутно знакомый, но смотревший с надменным вызовом. Генерал не узнал родного сына, пожал ему руку, не заметив мрачной насмешки, появившейся в глазах юноши, и пошел себе дальше. Шагая вдоль шеренг, улыбаясь, кивая, пожимая руки и бормоча что-то то по-английски, то по-испански, по генерал заметил краем глаза что старший Харрисон сделал шаг назад из строя и пошел прочь. Молодой человек с непонятным вызовом в глазах удалился вместе с ним. Минутой позже младший Харрисон оказался рядом с генералом и пробормотал. «Папа не мог остаться. Он собирался пробыть тут, пока не встретит вас, но сейчас вынужден спешно уйти. Он просил меня передать вам свои извинения и сказать, что надеется увидеть вас». «Санта-Стефана! Через месяц!» Генерал кивнул. Понять он ничего не понял, но все равно кивнул. И пошел дальше, вдоль шеренги, кланяясь и пожимая руки. Наконец, с первыми приветствиями было покончено, и собравшиеся потянулись к веренице лимузинов, стоявших в дальнем конце причала. Теперь слева и справа от позаса шествовали Боб Харрисон, И мэр города. Сегодня мэр формально был хозяином. Через несколько шагов Харрисон подстал, чтобы уступить место послу Бразилии. Они подошли к лимузинам. Внимание генерала привлекла какая то возня в дальнем конце улицы. Он посмотрел туда и с удивлением увидел двух всадников. Они мчались по улице, будто на состязаниях по конкуру. Их продвижение сопровождалась пальбой, криками, свидетельствующими о базарте погони, невероятной суматохой. Весь этот хай приближался. «О, боже мой!» — послышался чей-то громкий голос, и генерал понял, что это сказал молодой Харрисон, с которого наконец-то слетел его блеклый кокон. Генерал повернулся, чтобы понаблюдать за выражением лица Харрисона, но тут... Какой-то мощный кулак ударил его в грудь, и свет для Позоса померк. Когда они преодолели поворот, и зарево над горящей машиной скрылось из виду, а вокруг снова воцарилась непроницаемая тьма, озаренная лишь фармида Цуна, Элли повернулась, посмотрела на профиль Грофилда и спросила, «Господи, что же ты натворил? Тактика партизанской войны!» я оставил их без лошадными Грофилд чувствовал себя превосходно и был очень доволен собой. Он посадил в лужу эту шайку, да так, что, возможно, навсегда вывел их из игры. На подступах к Акапулько их будет поджидать другая шайка, но Грофилд уже почувствовал бойцовский азарт и был уверен, что справиться и с ними дайте только срок. Сейчас... Он воображал себя Ричардом Контон или Джорджем Рафтом. Оставив тяжелую артиллерию без тяги, он вовремя доставил во Фриско груз апельсинов, значит, контракт на перевозку достанется его дочерней компании и, стало быть, Марта сможет пойти к хирургу со своей больной ступней. Сгорбившись оборанкой, Грофилд слышал фоновое стакатто, всегда сопровождавшее этот эпизод и думал, что ему недостает только сигареты в уголке рта. «Левый поворот!» «Дай-ка, козик!» — бросил он. «Что-что?» «Сигару, пожалуйста!» «Ой, я тебя не расслышала!» Грофилд усмехнулся и поудобнее устроился на сиденье, забыв об эпизоде из кино. Не было нужды держать плечи в постоянном напряжении. Музыка в голове стихла, и он сказал... Постарайся вздремнуть, если получится. Возможно, потом я посажу тебя за руль. Она протянула ему зажженную сигарету и ответила. Можешь мне не верить, но ты одновременно и честный, и хитрый. Ты не захочешь, чтобы я потом вела машину, и сам это знаешь. Грофилд посмотрел на нее и опять уставился на извилистую дорогу, идущую в гору. «Ну что ж», — сказал он, — «но когда мы доберемся до капулька «Командовать будешь ты, отыщешь генерала и добьешься встречи с ним. А для этого тебе необходимо иметь свежую голову». «Я должна бодрствовать», — заявила она, — «чтобы развлекать тебя. Ты ведь тоже почти не спал». «Я прекрасно себя чувствую», — заверил ее Грофилд. «Я водитель от бога. Я могу вести машину всю ночь и не раз это делал». «Кроме того», — добавила она, — «вряд ли я усну. Уж больно я взбудоражена». Грофилд пожал плечами и сказал: « Меня это вполне устраивает. решай сама. но элли молчала, а когда пять минут спустя Грофилд посмотрел на девушку, она уже спала, склонив голову набок и прислонившись к окну,